а т л а н д с к а я баллада Долгим зимним вечером ежик с медвежонком сидели у медвежонка, и медвежонок сказал, «Давай повеселимся, давай будем веселиться и петь». «А что?» — спросил ежик. «Что хочешь? Ты пой, а я буду играть». И медвежонок достал из чулана балалайку, сдул пыль и сел у печки, закинув лапу на лапу. у с т р а н нет», — сказал ежик. «Подумаешь». Со струнами кто х о ч е ш ь с ы г р а т ь а ты попробуй без струн. И заиграл. л а л а л а л а л а л а л а л а л а л а л а л а л а Что это? Песня. А как же я буду петь, если ты ла-ла-ла? А я могу беззвучно, — сказал медвежонок. Я буду играть беззвучно, как оркестр. А ты пой. Хорошо, — сказал ежик и беззвучно запел. Ты что делаешь? — спросил медвежонок, когда ежик спел первый куплет. — Пою. — А почему не слышно? — А я беззвучно пою, — сказал ежик. — Ты беззвучно играешь, я беззвучно пою, а вместе мы веселимся. — Здорово! — крикнул медвежонок. — Так еще никто не веселился. И неслышно заиграл, а ежик стал петь еще беззвучнее. И тут пришел заяц. Он сперва постучал, но ему никто не ответил. Потом заяц всунул уши в щелочку, но ничего не услышал. Потом открыл дверь и увидел беззвучно поющего ежика и беззвучно играющего медвежонка. Глаза у з а й ц а стали большие и круглые. С большими и круглыми глазами заяц простоял в дверях целую минуту, а потом крикнул «Эй!» Ежик пел, медвежонок играл. «Эй!» — з а к р ч а л заяц. «Это я! Я пришел к вам в гости! Вы же меня звали!» Ёжик допевал третью песню. От медвежонка валил пар. — -и, -и, -и, и будто его прищемили, заверещал заяц. — Что вы делаете? — Веселимся, — тихо сказал медвежонок, беззвучно играя на балалайке. — Пой с нами, — сказал ёжик и приступил к балладе. — А что вы поёте? — спросил заяц. — Шотландскую балладу, — сказал ёжик. — Не сбивай. — Я могу на барабане, — сказал заяц. — Я мигом! и тут же вернулся с барабаном. — п а л о ч е к нет, — извиняюсь, — сказал заяц. — Но я могу лапами. — Только не слышно, — сказал медвежонок, играя. — Ты хоть про что поешь? — шепотом спросил заяц у ежика, не слышно стуча в барабан. — п Шотландию, — одними губами сказал ежик. — Это такая страна. — В Шотландии балалайка нет, — шепотом сказал заяц. — И барабанов тоже. негромко заметил медвежонок. — А вот барабаны есть, — вслух сказал заяц. — Барабаны есть всюду. — Там бубны, — сказал медвежонок, — как у цыган. — Вы меня с л и в а е т е сказал ежик. И неслышно запел про Шотландию. Горную страну, в которой нет б а л а л а й к есть бубны, как у цыган. Но по краям все же стоят несколько барабанов. И медвежонок с зайцем, глядя на ежика, ничего не слышали, но почти все понимали. и были очень благодарны ёжику за то, что он унёс их в песни в эту чудесную страну. «И всё-таки барабаны там есть!» — прощаясь и благодаря за вечер, сказал заяц. «Несколько штучек, а есть!» «Иблолайк», like — сказал медвежонок, — «одна и без струн». «Чудесная страна», — сказал ёжик. «Удивительная страна, про которую можно почти не петь, а песни льётся».